«Теперь главное не упустить Стаську!» «Но почему же все-таки она не выбросила приглашение?» «Ненавижу!» нововведения вроде зарплаты на карточках, электронных пропусков и прочие дребедени, хотя радиослушатели считают меня вполне современной и, как выражается Стаська, супер-продвинутой бабкой. Всю жизнь с молоду я проработала диктором всесоюзного радио, а потом наша профессия принакрылась медным тазом. А надо было на что-то жить и растить Стаську. Тогда я стала репетитором, подтягивала по русскому языку безграмотных компьютерных детей. Иногда мне хотелось убить этих долдонов или самой давиться, и я твердо решила ни за что не заводить в доме компьютер, чтобы Стаська научилась читать и писать, как нормальный ребенок. Хотя, конечно, она клянчила и конючила, но я отвечала, что у меня просто нет денег. С тех пор я приучилась скрывать от нее часть своих заработков, чтобы она привыкла соразмерять запросы и желания с реальными возможностями. И, кажется, мне это удалось. Не то чтобы я купалась в деньгах, какое там, но все же она считала и считает, что я зарабатываю несколько меньше, чем на самом деле. Иногда, правда, я устраиваю ей сюрпризы, дарю хорошие вещи, вожу куда-нибудь на отдых, но у меня всегда есть заначка на черный день. Ах да, я отвлеклась. Работу репетитора я ненавидела, но жить-то надо. И вдруг, бывают в моей жизни такие прекрасные «вдруг». Мне позвонила одна моя приятельница и бывшая коллега и с искренним возмущением сообщила, что ей, известному диктору, предложили черт знает что, а именно вести передачу на молодежном канале. И не просто так, а на сленге. Можешь себе представить, я должна была говорить, Элвис Пресли откинул копыта в таком-то году. Как тебе такое нравится? И ты отказалась? С замиранием сердца спросила я. «А ты полагаешь, я могу так низко пасть? Разумеется, отказалась. А ты бы согласилась? Я бы с превеликой радостью. Ты с ума сошла! А чем это хуже ликующих репортажей об успехах советской промышленности или сельского хозяйства? По крайней мере, Элвис Пресли и в самом деле откинул копыта. Это правда, и ничего, кроме правды». А уж в каких выражениях сообщать эту правду, мне абсолютно все равно. Хоть в матерных. Умоляю, сведи меня с этими людьми. Несмотря на неподельное возмущение, просьбу мою она выполнила. И я своим глубоким, поставленным в школе студиям хат голосом стала произносить в эфире весьма причудливые сленговые тексты, которые поначалу редактору даже приходилось мне переводить. Но меня это только забавляло. Моя закадычная подруга Нателла чуть не врезалась в столб, когда в машине услыхала по радио, как я читаю этот текст. У нее случилась форменная истерика от хохота. Зато мой братец Гера позвонил вечером и сказал, «Лёка, передай своим патронам, что это гениальный ход. У них большое будущее. Мои студенты в диком восторге». «Торчат и тащатся». Вот так я вернулась к любимой профессии и, должна сказать, полюбила ее еще больше. Теперь я зачастую сама пишу свои тексты, черпая новые словечки и обороты из лексикона внучки и ее окружения.